Он сел рядом с Близуа и Мушкетоном, вынул записную книжку и стал подсчитывать общие расходы, так как он нес, между прочим, обязанности казначея. — застонал Близуа, — меня уже мутит. <Mercy> — eh, Если тебя мутит, <ghost> <guments> — наставительно заметил Мушкетон, — съешь <playful> что-нибудь. <çoc Kings>. — По-вашему, это еда, — сказал Близуа, презрительно указывая на ячменный хлеб и пиво. «Блезуа», — объявил Мушкетон, — «помни, что хлеб — пища каждого истинного француза. Да и всегда ли есть он у француза? Спроси-ка, Гремо». «Ну, пусть хлеб, но пиво», — продолжал Блезуа, с живостью свидетельствовавший о блестящей способности находить нужные возражения. «И пиво, по-вашему, настоящий напиток!» «Ну», — проговорил Мушкетон, «Поставленный в тупик».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 «Совсем ребенок», — повторяю еще раз. «Скажи-ка, где в Писании сказано, что англичанин твой ближний?» это действительно не сказано. По крайней мере, я что-то не помню», — отвечал Близуа. «Если бы ты, вроде меня или гримо десяток лет провел на войне, мой дорогой Близуа, ты научился бы делать различия между домом ближнего и домом врага. Я полагаю, что англичанин есть враг».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 Вдруг вмешался Гремо, закончивший в это время свои счеты. «Ах да, футляр!» — проговорил Мушкетон. «Я было и забыл!» Гремо заведовал не только казной, но и оружием. Кроме счетов, у него был еще футляр с инструментами. Гремо был человеком величайшей предусмотрительности, и в этом футляре, тщательно уложенном в дорожный мешок, находилось все необходимое.